Глава третья. У Пен, Евнух, к которому меня отправили, занимал довольно высокий пост среди дворцовой прислуги. Я быстро понял, что получил он его отнюдь не благодаря своим способностям, поскольку не умел ни читать, ни писать, а также не проявлял никакой склонности к руководящей работе. Нет, свой пост он получил исключительно благодаря тому, что являлся дальним родственником могущественного дворцового клана У, из которого вышли многочисленные супруги императоров. Самой примечательной была У Дзе скорее самостоятельная правительница, нежели жена императора. Возможно, У Пен не умел читать и писать, зато он нажил состояние, происхождение которого объяснил мне позже. У него был довольно богатый дом рядом с дворцом, жена, правда, только на бумаге, и два приемных сына. У Пен с женой усыновили и меня. Я принял его фамилию, став известным как У Юань. Однако жил я не с У и его семьей. Мое место было в императорском дворце, где я прислуживал сыну неба. Когда притупилась боль и переживание после процедуры, превратившей меня в евнуха, я был представлен к императорскому двору. Меня никогда не переставало удивлять, что я, сын чиновника низкого ранга, правда, довольно честолюбивого, окажусь в таком месте. Красота дворца была поразительной. Можно было вечно бродить по коридорам и дворам, садам и жилым помещениям. Дворец был такой огромный, и каждый предмет в нем отличался изысканностью. Тут были нефритовые и жемчужные арки, ковры из тончайшего шелка, и утонченная мебель, равной которой я не видел нигде. Парки несравненной красоты, сады, днем и ночью источающие удивительный аромат, леса, полные животных, роскошные павильоны, поля для игры в водное поло, площадки для стрельбы из лука, множество озер с рыбой, пруды, по которым скользили элегантные лодки с придворными, грушевые, сливовые, персиковые сады, Все это великолепие опьяняло такого мальчика, как я. Императорским дворцом управляем в основном мы, евнухи. Конечно, не внутренними покоями, за редким исключением. Просто в наши обязанности входит видеть и слышать все, что происходит во дворце. И мы очень любим сплетничать. Будучи новичком, я просто слушал, но многое запоминал. Сначала мне давали различные мелкие поручения, например, сходить на базар и выбрать птичьи клетки, или музыкальные инструменты для императорских наложниц, или купить для них шелковые ткани. Мне дозволялось в любое время находиться рядом с императорскими наложницами, потому что мое семя не могло попасть в лоно избранных императором. Во время одного из таких походов в город я начал поиски первой сестры. Особенно я обрадовался, когда меня отправили на западный базар, который хотя и не отличался таким великолепием, как восточный, располагавшийся в самом богатом квартале Чанане, но, по моему мнению, обладал большим преимуществом, так как прилегал к северной деревне, где обитали известные куртизанки, одной из которых, в этом я был уверен, стала моя сестра, потому что, повзрослев, я отбросил историю про разбойников. Мужчины смеялись, когда я, юный евнух, шел по улицам и переулкам этого квартала. По моему голосу и внешности они понимали, что я никогда не познаю любви женщины. Я не обращал на них внимания. Я был евнухом в императорском дворце, да не простым, а чистым, который, в отличие от некоторых, никогда не был близок с женщиной. Я считал мужчин, посещавших северную деревню, ниже себя. Вскоре во дворце узнали, что я умею читать и писать. На обучении меня этим навыком настоял отец. И меня назначили учить молодых женщин из гарема. Мне сказали, что я миловидный юноша. И вскоре я стал любимцем многих женщин, а, возможно, и задушевным другом. Я боялся, что новые обязанности – помешают мне исследовать переулки огромного Чананя в поисках сестры. Но вскоре понял, что у меня появилось даже больше свободы, поскольку я сочинял и доставлял на почту тайные послания для этих прекрасных дам. Вообще говоря, у них было много свободного времени, учитывая внушительный размер гарема. Даже наложницы высшего ранга проводили ночь с сыном неба всего раз в несколько месяцев, может быть, даже реже, если только не становились любимыми наложницами императора или не рожали ему много сыновей. Порой я видел кареты куртизанок, видел, как они выходят, чтобы выбрать шелковые ткани. Первой сестры я не встречал, но не терял надежды. «Синяя Тойота без номеров», — сказал Дэвид, возвращаясь в здание и бросая на швейцара мрачный взгляд. Я почти его схватил. Доктор Се что-то оживленно обсуждал с молодым человеком из аукционного дома, который, казалось, находился в панике. Безобразная охрана, произнес доктор, покинув заламывавшего руки сотрудника. Как они могут надеяться, что в таких условиях люди будут выставлять свои вещи на продажу? Боюсь, нам придется подождать представителей Пекинского бюро общественной безопасности. Человек в черном что-то сказал, и доктор Се перевел для меня. Он говорит, что швейцар-идиот пытался схватить не того человека. Я была вынуждена согласиться. Полиция была на месте через несколько минут, но Бертон уже беспокойно расхаживал взад и вперед. Как только вошли полицейские, человек в черном отвел их в сторону. Разговор велся на китайском, поэтому я не поняла ни слова, но заметила, что Бертон напряженно прислушивается с довольно ошеломленным выражением на лице. Чего бы ни касался разговор, он был коротким, после чего человек в черном сразу же ушел. Остальных продержали значительно дольше. Нас спросили, что мы видели, подробно рассмотрели наши паспорта и визы, а затем позволили уйти. «Как этому парню удалось так быстро отделаться?» – спросила я. «Армия», — ответил доктор Се. «Он занимает высокий пост в китайской армии». «И что?» «Это Китай», — предупредил меня доктор. «Тут не ваша родина. Здесь все иначе». «Вот так вот, Лара», — произнес Бертон, подходя попрощаться. Как обычно, руки он не протянул. «Настоящий удар. Можно собирать чемоданы и отправляться домой. Надеюсь, еще увидимся» но все вышло не так. Первым делом мне предстояло позвонить Джорджу Мэтьюзу и сообщить ему плохие новости. Я попросила Майру связаться с Евой Рети из адвокатской конторы, но с Джорджем решила поговорить сама. Он воспринял новость спокойнее, чем я ожидала, так что я даже чуть удивилась. «Значит, так тому и быть». В его голосе почти что звучало облегчение. Я сразу не сообразила, что причина в деньгах, которые, возможно, пока останутся на счете, на случай, если серебряная шкатулка всплывет снова. Возможно, как уже говорил мне Роб, Джош понимал, что желание его жены несколько странное, даже если и чувствовал себя обязанным его исполнить, и теперь радовался, что делать этого не придется. Вы были там, когда шкатулку украли? Да, это была невероятно дерзкая кража. Нас в зале было несколько, но вор оказался проворным, а на улице его ждала машина. Без номеров. Похоже, эта шкатулка кому-то действительно очень нужна. Полагаю, вы правы, — согласился Джордж. А теперь вам надо возвращаться домой. Я ответила Джорджу, что первым же рейсом полечу на Тайвань, и мое приключение подошло к концу. Я попыталась обменять билет, Но у меня ничего не вышло. У меня бы получилось вылететь на завтра, но в этот день в аукционном доме проходила обязательная встреча, на сей раз с просмотром видеозаписей в присутствии трех полицейских. Когда я пришла, Бертон разговаривал по телефону, пытаясь забронировать рейс, чтобы улететь домой пораньше. По крайней мере, так мне показалось. Он говорил по-китайски именно так объяснил мне цель своего звонка. Тогда у меня не было причину сомниться, но они появились позже. К несчастью, наш приезд совпал по времени с негромким, но все же публичным разносом молодому сотруднику, который оказался не способен защитить экспонаты. Молодой человек стоял с опущенной головой спиной к нам, скрестив сзади руки. Одна рука сжимала тонкое запястье, другой говорил тихо, но сказанное безошибочно угадывалось. В конце концов юноша взвыл, скинул пиджак с логотипом компании, швырнул его на землю и выбежал вон. Было ясно, что его уволили. Полагаю, все на месте. Мы можем приступать, произнес человек по имени Чен Маухон, который, похоже, был здесь главным. Говорил он на хорошем английском. Нет, по-моему, не хватает еще одного человека, заметила я. Все на месте. Твердо повторил чень. Я взглянула на Се, который еле заметно качнул головой. «Сейчас мы просмотрим видеозапись». На пленке было видно, как кто-то вошел, мгновение помедлил, быстро подошел к серебряной шкатулке, схватил ее и поспешно выбежал. Камера запечатлели и остальных из нас, быстро бегущего Дэвида в сопровождении человека в черном, нас с Бертоном, несколько секунд стоявших в немом изумлении, прежде чем броситься за ними. Доктор Сене торопливо следовал за нами. Однако на пленке не было видно лица грабителя, которое он постоянно отворачивал от камер, и это доказывало, что он знал об их существовании. Не было сомнений, что ему была нужна лишь танская серебряная шкатулка. Конечно, ее было легче схватить, поскольку она была маленькой и стояла на возвышении, Но я все равно считала, что это не случайно. На это у меня было несколько причин. И не только поведение грабителя, но и то, что хотя я не видела его лица, я была почти уверена, что это тот самый молодой человек, который так хотел купить шкатулку на аукционе Молзорт и Кокс в Нью-Йорке. Человек, которому я дала прозвище мистер Подделка. Я сказала об этом вслух. Ты его помнишь, Бертон? Не думаю. Он был с нами во время предварительного осмотра. Поддельный костюм Хьюго Босс. На этот раз на нем был фальшивый Армани. И в тот вечер он точно собирался участвовать в аукционе. Он стоял у стены со скучающим видом, пока Кокс не заявил, что шкатулку сняли с торгов. Тогда молодой человек хлопнул карточкой с номером по стене, тем самым показывая свое недовольство. Прости. «Я был так поглощен предстоящими торгами, что не заметил», — ответил Бертон. «Конечно, я знал, что ты тоже там была, и что был еще покупатель по телефону, но не припоминаю, чтобы шкатулка еще кто-нибудь интересовался. Чтобы получить карточку с номером, то есть получить возможность приобрести столь дорогой экспонат, человек должен был пользоваться доверием у Молзорты Кокс. Если вы с ними свяжетесь...» Обратилась я к Ченю. Они обязательно расскажут вам, кто этот человек, поскольку произошло преступление. Они никогда ничего не узнают, заметил Бертон, как только мы собрались уходить. Прежде всего пройдет слишком много времени, пока в Молзорт и Кокс ответят на запрос местной полиции. Они будут продолжать защищать неприкосновенность своих клиентов и назовут имя, если этого у них потребуют официально. Я буду искать новый шедевр для Танской галереи. Шкатулка исчезнет на черном рынке. Какая жуткая трата времени. Единственная отрада в этой истории — по делам владельцу, который снял шкатулку с торгов в Нью-Йорке. Ради его благополучия надеюсь, что она была застрахована. Я тоже испытывала раздражение. Все как-то странно, не находишь? Сначала шкатулку снимают с торгов. Затем выставляют на продажу на другом конце земного шара, а потом похищают. Знаю, что шкатулка особенная, но все равно это уже слишком. Ты права. Я потратил тысячи, гоняясь за ней, но все зря. Да, в бюджет Коттингемского музея заложена щедрая сумма на поездки, но разве можно позволить себе такую бессмысленную трату денег? Надеюсь, завтра я полечу домой». Меня внесли в лист ожидания на завтра, а билет забронирован на среду. Собирался вернуться с серебряной шкатулкой, но, похоже, этому не бывать. Должен сказать, это будет не самое мое триумфальное возвращение. У меня то же самое. Не знаю, что хуже, потратить чужие деньги или свои. А, кстати, как-то собирался вывести шкатулку из страны. Китай запрещает экспорт ценностей как мне сказала Майра Тетфорд. Аукционный дом заверил меня, что будут предоставлены все необходимые бумаги, потому что экспонат уже на законных основаниях вывозили из страны, прежде чем снова выставить здесь на торги. В любом случае это возможно. Бертон говорил утвердительно, а не спрашивал. Можно дать на лапу. Сотрудники таможни либо слишком невежественны, чтобы понять, что мимо них проходит либо их уговаривают закрыть глаза. Если хочешь добиться успеха, тебе следует это знать. Получается, что ты не собиралась вывозить шкатулку из страны. Интересно. Ой, подумала я. Ты очень циничен, Бертон. Циничен? Да нет, скорее я реалист. Пару дней назад я совершал покупки на Люличан-Дадзе, где находятся антикварные лавки, и вошел в магазин, принадлежащий правительству. По крайней мере, это должен был быть такой магазин. Над дверью висела соответствующая табличка. Мне предложили керамику эпохи Тан. Точнее, поддельную керамику. Правда, довольно милую. Притворившись, будто не вижу, что это подделка, я заметил, что вещи слишком дороги для экспорта. Мне пообещали, что проблем не возникнет. Учитывая, что керамика фальшивая, проблем, видимо, не должно было быть. «Но зато вся система ставится под сомнение, верно?» «Возможно, ты не понял. А вдруг они пытались тебе сказать, что это копии?» «Я говорю по-китайски, Лара. Думаю, ты заметила. Возможно, не идеально, но и неплохо. А у тебя какие планы?» «Собираюсь со своим другом-робом на Тайвань навестить его дочь», — ответила я. «У тебя есть клиент на Тайване? Как тебе удалось?» «Ты прекрасно знаешь, что я не попадусь на твою удочку. Мне уже надоели твои разговоры о клиентах. Ты делаешь слишком поспешные выводы. Я всего лишь хочу повидаться со своей, можно сказать, падчерицей. Она там преподает английский, и я по ней соскучилась». «Ясно». По виду Бертона было понятно, что он не знает, верить мне или нет, что, по моему мнению, говорило не в его пользу. «Почему бы нам с тобой не выпить сегодня вечером в баре-отеле?» отеля? мысль», — ответила я, хотя так не считала. «Во сколько?» «В шесть. Возможно, потом нам удастся поужинать». Было невежливо отказываться, однако вечер начался еще хуже, чем я ожидала. Не прошло и двух минут, как Бертон снова заговорил о моем загадочном клиенте. «Полагаю, в Нью-Йорке...» Твоим клиентом могла быть Дори Мэтьюс, но сейчас все должно быть иначе. Жаль, Дори. Знаю, ты была к ней привязана. Да, так и есть. Полагаю, это может быть Джордж Мэтьюс или его компания, Norfolk Мэтьюс Pharmaceuticals. Однако вряд ли он стал бы обращаться за помощью к тебе. Я промолчала, но Бертон, как обычно, продолжал трещать, не замечая моего недовольства. «С его стороны это странно. Он собирает медицинское оборудование, а я не уверен, что шкатулку с рецептом эликсира бессмертия можно к нему отнести, как бы не дразнил нас этот рецепт. И потом, после смерти Дори прошло слишком мало времени, чтобы организовывать эту поездку в Пекин. Я прав?» «Бертон», — предостерегающе произнесла я, «думаю, нам пора сменить тему». Лара. Я давно уже хотел тебе кое-что сказать. Прошу, выслушай меня. Я знаю, ты очень любила Дори. Я тоже. Не моя вина, что ее вытеснили из Коттингема. Музей обратился ко мне. Я не знала о сложившейся ситуации. Мне сказали, что она выходит на пенсию. Зачем бы мне было сомневаться? Позднее я узнал, что ее сместили против ее желания. Но в то время я, честное слово, ничего не знал но даже если бы и знал, ничего бы не смог изменить. Мне сделали предложение, и кто бы мог от него отказаться, учитывая бюджет музея? Я обрадовался, отправил им свое резюме, прошел два собеседования и получил должность. Когда я вышел на работу, Дори там уже не было. Ты прав, Бертон. Не твоя вина, что Котингем решил избавиться от Дори. Но Кортни Коттингем сказала мне, что ты первым обратился к ним, и что от такой возможности они не могли отказаться, ведь ты отличный специалист в своем деле. Кортни сделала мне это неприятное признание в тот день, когда отмечался уход Дори на пенсию. Многие знали, что смещение Дори кое-кому не понравится, в том числе и мне. Вообще-то Кортни не волновало мое мнение, что можно сказать и о Бертоне но, кажется, оба чувствовали, что должны хоть как-то оправдаться. Просто Бертон лгал или, по крайней мере, не говорил всей правды, и я не собиралась прощать ему это. Бертон встал в оборонительную позицию. Я не предлагал свою кандидатуру Ларе. Просто мы с Кортни Коттингем и ее мужем встретились на званом вечере в Вашингтоне, и я сказал, что если когда-нибудь у них появится вакантная должность, Я надеюсь, что она будет рассматривать меня в качестве кандидата. Знаю, ты по-настоящему любила Дори, и теперь очень плохо обо мне думаешь. Но я говорю правду. Несколько месяцев спустя после того разговора Корт не связалась со мной. Она сказала, что Дори выходит на пенсию. Если мое невинное замечание стало причиной ухода Дори, мне очень жаль. Но не думаю, что это могло что-то изменить. Корт не считала, что Дори свое отработала. Возможно, так оно и было. Ей мешал артрит, и она не была готова воспринять новые идеи насчет отделов музея. Бертон, начала было я, но осеклась. С ним было бесполезно спорить. «Слушай, я знаю, ты много делаешь для Коттингема, так же, как и для того частного музея в Бостоне. Уверена, что, несмотря на обстоятельства, тебя рада там видеть». «Для Дори все равно уже ничего не изменится, так что давай поговорим о чем-нибудь другом. Больше я ничего не могла сделать». «Спасибо. Дори была очень мила, когда я навестил ее за пару недель до смерти. Это было незадолго до того, как мы с тобой отправились в Нью-Йорк, в нашей первой тщетной попытке заполучить шкатулку. Она угостила меня чаем с пирожными, и мы чудесно поболтали». Она даже дала мне с собой коробку домашних пирожных и какой-то особенный сорт чая. Им она лечила артрит, но сказала, что чай хорош и при других недугах. Я лично пошел пригласить ее на прием, который мы устраивали для дарителей. Если она и винила меня, то никак этого не показывала, но, полагаю, она могла что-то говорить тебе. Она ни разу не обмолвилась плохим словом о тебе, Бертон, и это была чистая правда. «Сомневаюсь, что она вообще кому-то говорила о тебе нелестные вещи. Она была не тем человеком. Она была настоящей леди». «Верно», — согласился Бертон. «А теперь, по твоей просьбе, давай поговорим о другом. У меня билет на самолет на завтра, так что это мой последний вечер здесь. Я знаю, тут отлично кормят. Давай поедим». С меня уже было достаточно Бертона, но как отказаться вежливо, я не знала. Нельзя же было просто сказать, что мне некогда, когда у меня не было никаких дел. Я нехотя последовала за ним. Он сделал заказ, не соизволив даже спросить моего согласия. Однако Бертон знал китайскую кухню так же хорошо, как я китайское искусство. Перед нами ставили блюда с восхитительной едой. Я обратила внимание, что Бертон может быть довольно интересным собеседником, если постарается. Я даже чуточку потеплела к нему. У него хватило духа посмеяться над своей чрезмерной заботой о здоровье, когда я спросила, что он делает, заметив, как он стал вытирать палочки для еды. В некоторых случаях их, конечно, не мешает помыть, но эти палочки подали к столу запечатанными. Я пыталась не засмеяться. Конечно, во время поездок я стараюсь соблюдать аккуратность. «Если какое-нибудь место не отвечает санитарным нормам, я не стану там есть, даже несмотря на аппетитный аромат. Это мое правило номер один». Я быстро оценила ресторан, в котором мы сидели, и нашла его вполне приемлемым. Однако Бертон решил не рисковать. Когда он капнул дезинфицирующего средства на безупречной ложке, я не смогла сдержать хихиканье. Даже Бертон рассмеялся. Когда я, наконец, поборола смех, то решила перейти к вопросу, который собиралась сегодня ему задать. «Ты ведь говоришь по-китайски. Мандаринское наречие?» — спросила я, досото наевшись. «Да, и немного по-кантонски». «И что же сказал швейцару, тот парень в черном, достаточно влиятельный, чтобы избегать видеокамер и допросов вместе с остальными?» «Парень в дорогих ботинках?» Он сказал что-то вроде «хватайте этого молодого человека». «А что?» «А что бы ты сказал в подобных обстоятельствах?» «Держите вора, наверное». «Согласен, это прозвучало довольно двусмысленно, но, думаю, швейцар не стал бы хватать парня с серебряной шкатулкой под мышкой». «Не знаю. Они оба были примерно одного возраста, Дэвид и грабитель». «Куда ты клонишь, Лара?» «Обещаешь не смеяться?» «Я думаю, что человек в черном тоже замешан в краже». «Стоп! Китайская армия, будь осторожна!» «Ты ведь не собираешься обсуждать это с ними?» «Конечно, нет. Но почему тебе это пришло в голову?» «Не потому ведь, что он исчез так быстро после происшествия и не пришел на следующий день, как все остальные?» «Возможно, ему надо было на службу». Не знаю, может, у него взяли показания дома или на работе в качестве уступки. Нельзя считать его преступником лишь потому, что он избежал самых скучных часов, что довелось мне здесь провести. Это еще не все. Он якобы смотрел на картину. Но дело в том, что стоял он не в том месте. Это была картина с мелкими деталями. Все остальные подходили намного ближе, чтобы ее рассмотреть. Я внимательно разглядывала запись на видеопленке, где стояла я, где ты, а где все остальные. А потом сама подошла к картине. Этот человек стоял слишком далеко. Может, он просто не знает, как надо правильно смотреть на картины, и какое значение имеет его неопытность в данном деле. Я думаю, он встал так, чтобы сотрудник не мог видеть серебряную шкатулку. «Ему не надо было этого делать», — возразил Бертон. «Этот идиот не оторвал бы глаз от экрана, даже если бы началось землетрясение в девять баллов. Здание вокруг начало бы рушиться, а он бы по-прежнему пялился в монитор». «Да, но ты не можешь быть в этом уверен, если собираешься похитить шкатулку. Нельзя рассчитывать на то, что за компьютером в этот день окажется любитель игр». «Нет, но, к моему сожалению...» можно рассчитывать на плохую охрану. Они тут пока ничего не умеют. Чтобы перевозить предметы искусства, арендуют купе в поездах. Остается надеяться, что грабители не знают, что перед ними, когда взламывают двери купе, или их интересует нечто иное, нежели предметы искусства. Скорее всего, так оно и есть. Возможно, ты прав. И я просто раздражена, потому что этот парень – Воспользовался служебным положением и избежал двух утомительных встреч с полицией. «Это Китай, Лара», — напомнил Бертон. «Я, наверное, это уже в десятый раз слышу». «Запомни». Несмотря на то, что Бертон прочел мне лекцию и был уверен, что я все выдумываю, мы провели довольно приятный вечер, избегая тяжелых разговоров о Доре и имени моего клиента. Расстались мы друзьями. Бертон сказал, что на следующий день мы не увидимся, так как ему надо рано ехать в аэропорт, и попросил позвонить, когда я вернусь домой. Я не ожидала снова увидеть Бертона в Пекине, но, как мне вскоре предстояло узнать, он редко делал то, что говорил. Для себя я решила, что если мне придется прождать еще пару дней, я могу сходить на аукцион, даже если не буду ничего приобретать а тем временем решила развлечься осмотром достопримечательностей. Естественно, я начала с запретного города, который должен увидеть каждый, кто приехал в Пекин. Я вошла с южной стороны, через площадь Тяньаньмэнь, у ворот небесного спокойствия, украшенных огромным портретом председателя Мао. Если вы хотите увидеть его самого, то вам надо пройти в очереди мимо его хорошо сохранившейся мумии, в мемориальном зале Мао. Я это сделала один раз, и мне хватило. В начале нашей совместной жизни я рассказала Клайву о своем приключении, и он предложил устроить мировое турне, осматривая захоронения вождей во всем мире. Мао, затем Сталина в Москве, а где, возможно, посещая внушительные мавзолеи с захороненными в них диктаторами, как, например, мавзолей супругов Перрон в Аргентине. Теперь, когда я стала старше и мудрее, эта мысль не показалась мне такой забавной, но напомнила то время, когда нам с Клаевым было хорошо вместе. Надо добавить, что поездку мы так и не совершили. Вместо этого мы собирали часы с изображениями бывших диктаторов на циферблате. В случае с Мао особенно внушительную модель, где рука вождя изображала секундную стрелку. К сожалению, при разводе Клайв получил коллекцию часов, и теперь, когда они на нем, он высоко закатывает рукав рубашки и многозначительно смотрит на время. Запретный город получил свое название потому, что на протяжении долгой истории был императорским дворцом, в который был закрыт доступ почти всякому. И обычный горожанин даже не мог приблизиться к этому месту. Теперь здесь можно свободно прогуливаться что именно я и делала, восхищаясь огромными площадями, сверкающей красной отделкой залов, великолепными резными лестницами, внушительными курильницами в форме журавлей и черепах и, конечно же, тронным залом с троном в виде дракона. Чем дальше углубляешься в запретный город, проходя через одну огромную площадь к другой, тем ближе становишься к императору, сыну неба. Я направлялась к самой пышной из императорских резиденций, Дворцу Небесной Чистоты, когда мне показалось, что вдалеке мелькнул Бертон с группой людей в форме, возможно, военных или полицейских. Я заметила не столько самого Бертона, сколько яркий голубой шарф и белокурую голову. Я начала пробираться ближе, но группа разошлась, и я уже не видела никого, хотя бы отдаленно похожего на Бертона. Я напомнила себе, что в этот день он собирался лететь домой. Еще рано, но рейсы были с полудня, так что у него не осталось бы времени на осмотр достопримечательностей. И потом ни один Бертон носил голубые шарфы. Я могла и ошибиться. Несмотря на все великолепие зданий, моим любимым местом в запретном городе был сад в его северной части. Я побродила по книжному магазину, и купила несколько деревянных гравюр, которые мне бы хотелось повесить в своем антикварном салоне. В общем, я приятно проводила время. Однако меня не оставляло чувства вины. Майра сообщила, что до моего отлета все расходы будут оплачиваться. Но мне хотелось, чтобы сама поездка не пропала даром, принимая во внимание то, что мне не удалось приобрести серебряную шкатулку. И я принялась искать другие сокровища чтобы привезти домой. Если мне это удастся, я скажу Майре, что последние несколько суток моего пребывания в отеле оплачу сама. С этой мыслью, немного успокоив совесть, я отправилась по магазинам. Улица Люличан, находящаяся чуть юго-западнее запретного города, представляет собой довольно милую, засаженную деревьями улочку для пешеходов и мотороллеров, обрамленную старыми домами. По крайней мере, так они выглядят. Как и большинство пекинских улиц, она была выровнена не так давно, но ее реконструировали, и выглядит она настоящей. Считается, что это главное средоточие антикварных лавок, но настоящих сокровищ здесь не так уж и много, больше кустарных изделий. Думаю, это такая псевдоисторическая улочка с псевдодревностями однако это не уменьшает ее привлекательности особенно хороши магазины торгующие старыми книгами и приборами для каллиграфического письма чернильницами штемпельными подушечками и красивыми кистями из натурального волоса всех размеров в том числе при которые вывешены в витринах есть тут кое что интересное например кожаные куклы для театра теней некоторые из них действительно старые, другие новые потрясающе выполнены. Я передала свою любовь к куклам из кожи Дженнифер и решила в подарок ей купить две особенно прелестные. Самое привлекательное в этой улочке то, что вы удаляетесь от небоскребов и видите город таким, каким он был когда-то. Тут есть базары, чайные домики и обычные маленькие магазинчики, помимо приманок для туристов. А если вы забредете чуть дальше, что я и сделала, поскольку стоял ясный зимний день, холодный, но солнечный, то вы окажетесь на даче Жалань-Лу, настоящей улице с магазинами, торгующими шелком и огромной китайской аптекой. Я неспешно шла вперед в прекрасном настроении, когда увидела, что, возможно, было вполне предсказуемо, Бертона Холдимонда, который выходил из аптеки и надевал очки от солнца. Несмотря на то, что на нем была хирургическая маска, я сразу узнала Бертона. Я своими ушами слышала, как он заявил, что вылетает рано утром, и теперь была полностью уверена, что он солгал. Возможно, из-за своей предубежденности по отношению к нему, я решила, что Бертон ведет себя подозрительно. Он осторожно огляделся по сторонам, прежде чем зашагать в ту сторону откуда я только что пришла. Он был чем-то очень озабочен. Я последовала за ним. К счастью, на улицах было полно народа, поэтому я оставалась незамеченной. Вскоре мы опять вышли на улицу Лиличан, где Бертон заходил в каждый антикварный магазин, даже тот, который имел весьма отдаленное отношение к древностям. Ожидание было бы крайне тягостным, если бы он задерживался в магазине подолгу. Но в каждой лавке, невзирая на ее размеры, он проводил всего несколько минут, лишь бегло оглядывая представленный товар. В руке у него был листок бумаги, который он складывал всякий раз, когда выходил на улицу. И вскоре я уже догадалась, чем он занят. Наконец, когда мы обошли около дюжины магазинов, мне все надоело. И я решила, что пора выходить из подполья. Лара! удивленно воскликнул Бертон. Выходя из лавки и увидев меня на улице, Бертон, ответила я таким же тоном. Вот так счастливая случайность, произнес он после небольшой паузы, во время которой, без сомнения, придумывал очередную ложь. Рад тебя видеть. Надеялся, что ты составишь мне компанию за ужином. Я тоже решил сходить на аукцион. Там будет доктор Се. Он собирается приобрести фолиант этого поэта. Думаю, ты знаешь. Он сказал, что если ему повезет, он угостит всех шампанским, а если нет, то устроит поминки. Мне оба варианта по душе. Я думала, ты уже летишь в Торонто, Бертон, ответила я несколько раздраженно. Да, но похоже, мысль возвратиться домой с пустыми руками вызвала у меня отвращение. Я подумал, что попробую купить что-то другое. Аукцион состоится завтра вечером как и было запланировано, если не считать одной шкатулки. Поэтому я решил, что, возможно, там будет что-нибудь еще. Что касается покупок, то Кортни Коттингем предоставляет мне свободу действий. «И ты решил, что улица Люличан — подходящее место для пополнения коллекции древностей твоего музея?» — недоверчиво спросила я. «Не совсем. Но на аукционе могут появиться возможности» я тоже решила пойти на аукцион. Все равно пару дней у меня не будет возможности вылететь. Доктор Се и меня пригласил выпить шампанского, и, возможно, появится мистер Подделка, и тогда мы сможем забить тревогу». «Мистер Подделка?» «Парень, который был в Молл Кокс в Нью-Йорке, и который, как я думаю, похитил шкатулку. Парень, которого ты не можешь вспомнить». «Хм... На это мало шансов». «Полагаю, грабитель туда не сунется». «Кто знает. Как насчет чашки чая? Солнце садится, и стало немного холодно». «Почему бы и нет», — согласился Бертон, и мы вошли в ближайший чайный домик. И вновь заказ делал Бертон. Думаю, в этом был смысл, поскольку он знал язык. Но я терпеть не могу мужчин, которые заказывают за меня, даже не спросив. «Что с тобой случилось, Бертон?» Прищемил руку дверцы машины. Он снял рукавицы и теперь осторожно стягивал хирургические перчатки. Рядом лежала нетронутая пара. Наверное, он не мог держать чашку теми же перчатками, в которых был на улице. Что? У тебя синяки на пальцах, на обеих руках. Занимался физическим трудом? Немного посинели, верно? Нет, я ни обо что не ударялся. Прекрасно помню. Бертон быстро сунул пальцы в новые перчатки. Я заметила, что очки он не снял. Я ему не поверила. Но не было смысла продолжать расспросы дальше. В поведении Бертона было много озадачивающего, даже раздражающего. — Что ты делаешь? — спросила я, когда официант принес нам чайник и две чашки. Бертон выудил из кармана пиджака пластиковый стаканчик и опускал в чайник пакетик с заваркой. Я принес свой чай. Для тебя я заказал зеленый китайский, а себе горячую воду. Должна сказать, что твой чай ужасно пахнет. Возможно, на самом деле он не так уж пах, однако его запах перебивал нежный аромат моего зеленого чая. Да, запах крепковатый, но зато чай очень действенный. Убивает бактерии, способствует нормальному кровотворению, убирает засоры в ци. Ты привыкнешь к сильному аромату, и этот чай тебе здорово поможет. Я чуть не сказала, что если чай не сможет убрать засоры в ЦИ, то его можно использовать для чистки труб, но сдержалась. Вместо этого я обратилась к более важной теме, но прежде сунула в рот одно из восхитительных пирожных с заварным кремом, которые Бертон тоже заказал, хотя сам не стал есть. Вообще-то я не против чтобы он заказывал на свое усмотрение, если все будет так же вкусно. «Что собираешься завтра делать?» – спросила я. «Только аукцион?» «Наверное. Весь день буду отдыхать. Может быть, схожу в спортзал отеля. Даже во время путешествий надо поддерживать себя в форме. Потом пойду на аукцион, там и увидимся». Но Бертон и этого не сделал. Его ложь к тому времени – начала меня задевать, и я была к ней готова. За чаем я дала ему возможность признаться в том, что он задумал. Бертон не признался. Я пришла к заключению, что он не только эксцентричный и чересчур амбициозный гений, но и крайне отталкивающий тип. На следующее утро я смотрела, как Бертон, выйдя из лифта, быстро оглядел вестибюль, видимо, в поисках меня. Я удобно расположилась за пальмой в катке и уже собиралась выходить из укрытия, когда появился Бертон. Он шагал очень быстро, вышел на улицу и сел в такси. Я села в следующее, и мы поехали за ним, что довольно непросто сделать, учитывая движение на пекинских улицах. Но как только водитель понял, что я от него хочу, благодаря швейцару, который глазом не моргнул, когда я попросила его перевести просьбу, он стал ловко объезжать пробки. Бертон направлялся на северо-запад от нашего отеля. Такси объезжало запретный город с северной стороны. Но после этого мы стали петлять по улицам, и я уже не знала, где мы находимся. Меня утешало лишь то, что я прихватила из отеля карточку с его названием на китайском, так что могла вернуться назад. Наконец первое такси остановилось, и Бертон вышел. Дав ему немного времени, я сделала то же самое. Мы были на оживленной улице, обсаженной искривленными старыми деревьями, со множеством магазинов. Повсюду сновали люди, поэтому было сложно держать Бертона в поле зрения. Но зато я снова могла не бояться того, что он меня заметит, ведь мы были единственными европейцами на улице. Он не оглядывался, но время от времени поднимал голову, чтобы прочесть вывески или номера на магазинах и заглянуть в витрины, словно что-то искал. Поблизости не было антикварных магазинов, поэтому мне не давал покоя вопрос, зачем Бертон здесь? Внезапно я испытала угрызение совести, подумав, что, возможно, была несправедлива к нему. Возможно, он идет к какому-нибудь китайскому травнику, чтобы посоветоваться насчет своего здоровья или купить еще этого жутко пахнущего чая. Что, если он оглянется и увидит меня? Внезапно Бертон вошел в маленькую бакалейную лавочку. Я остановилась на другой стороне улицы и ждала, пока он выйдет. Но прошло уже несколько минут, а его все не было. Наконец, я тоже вошла в магазин. Бертона нет. Я его потеряла, хотя не могла понять, как ему это удалось. «если бы только я могла к кому-нибудь обратиться». Раздраженная, я повернулась, чтобы уйти, и чуть не натолкнулась на маленькую старушку, сидевшую у двери. У нее было прекрасное, хотя и испещренное глубокими морщинами лицо, и крошечные ножки. Я пришла в ужас. Мой феминистический дух дала себе знать. Вообще-то, бинтование ног было запрещено в Китае, еще в 1911 году, и я никогда не думала, что увижу женщину с такими ногами. Маленькие ножки называли золотыми лилиями, а длина идеальной ступни составляла всего 3 или 4 дюйма. Несмотря на запрет, этот обычай, по-видимому, продолжал жить и после 1911 года, и только коммунисты, пришедшие к власти в 1949 году, Положили конец отвратительной традиции. Очевидно, что женщина родилась намного раньше. Я извинилась, хотя не была уверена, что она меня поняла. Но я улыбнулась ей, и она улыбнулась в ответ. У нее не хватало нескольких зубов. Потом рукой она показала на дальний конец магазина. Сначала я думала, она хочет, чтобы я что-то купила. Но потом заметила в глубине грубую деревянную дверь. Старушка решила, что белая женщина ищет европейца и указывала в нужном направлении. Совесть перестала меня мучить. Если Бертон убегает через потайные двери, значит у него что-то на уме. Я собиралась выяснить, что он задумал на этот раз. Поэтому, словно Алиса из «Страны чудес», я распахнула дверь и шагнула в другой мир.